Тасим, Молнии, яд, и снова молнии. «Молнии!» — глухо произнес Зевс. Голос его — гром за горами, глаза его — грозовые зорницы, кудри его — тучи, идущие от края земли, схваченные на лбу золотым обручем волосы, упали на плечи, завелись тугими кольцами. Вокруг громовержца — Сгустилась боевая эгида, сыпанула искрами, зашлась пугающим треском, угасла. Все дело в молниях. Владыка богов и людей вернул себе самообладание. Гроз слишком мало. Я напоминаю себе Скрягу, который узнал, что в его сундуках бегают мыши. — Ты и есть гроза! — возразила Афина. — Как по мне, отец! — «Тебя вполне достаточно!» Они сидели в главном зале дворца. Зевс на троне, откинувшись на спинку, Афина у ног отца, положив голову ему на колени. Так они сидели, только оставшись наедине. Легкий шлем, который Афина носила не снимая, лежал возле хозяйки на полу, будто верный пес. Копье стояло у стены. «Ошибаешься, дитя мое. Твоя мудрость становится похожа на лесть. В лести я не нуждаюсь, Во всяком случае от такой, как ты. От Афины Промахас, Первой воительницы Олимпа, Я жду правды. Горше полыни, острее ножа. И вот тебе правда. Если придет второй Тифон, «Меня не хватит», — Зевс нахмурился, уточнил. «Может, не хватить». «Он устал», — поняла Афина. «Он смертельно устал». «Полдела подавить мятеж, и даже не половина, а десятая часть дела, если мятеж подавил не ты, а Бриарей сто руки, сила сильная, вставшая у трона. Силу идет». Ты останешься, придет ли сила снова? Только глупец возьмется строить планы на таком расчете. Клятва Геры не посягать больше на власть мужа — чепуха, пустое сотрясение воздуха, суровая кара, золотые цепи, наковальни, привязанные к ногам. Предавшие раз предадут снова, сколько не наказывай. Изменников следует устрашить так, чтобы при одном имени владыки у них тряслись их божественные, их несокрушимые колени. Братья, сестры, жена, дети, племянники, семья должна помнить, на что способен Зевс Остропей. Ночью проснутся, вспомнят, содрогнутся, будут маяться бессонницей до утра. «Мало молний, много, сколько ни есть, все пойдут в ход». Олимп ждал, что Зевс, едва оправившись от тяжких ран, выступит против мятежного Олимпа. Олимп ошибся. Зевс выступил против Тифона. Казалось, первой битвы не было вовсе. Битва, плен, чудесное спасение — не было ничего, чего владыке стоило бы стыдиться — «Забудьте, глупцы, прикусите языки!» В силе и славе, трижды величественнее, чем до поражения, Зевс гнал Тифона от Килики до страны людей с обожженным лицом, а затем от подножия горы Нисы до земель чубатых фракийцев. Гимейский хребет стал оружием гиганта, В небо летели скалы и утесы, рассыпаясь в прах от ударов грозовых перунов. Ослабев, не выдержав яростной схватки, усомнившись в собственной мощи, Тифон кинулся в брод через море близ Тринакрии. Но Зевс настиг врага у побережья. Море предало Змеиногова, превратившись в кипяток. В отчаянии, Тифон рискнул просить убежища у земли, как сын у матери, где еще спасаться ребенку, как не в родном чреве. Но возможно ли родиться дважды? Едва тифон ушел в земные недра, нырнув под остров, Зевс сам превратился в нового тифона, отказавшись от молний в пользу горных вершин. Гора Этна. вознеслась высь, содрогаясь в мертвой хватке владыки богов и людей. Когда гора упала обратно, Тифон был придавлен ею. Может не хватить, повторил Зевс сдавленным голосом. Похоже, он тоже вспомнил этот безумный, этот ослепительный бой. Если во второй раз. Афина молчала. Было кое-что, о чем она не сказала отцу-триумфатору. Перед битвой, стоившей ему свободы, Тифон обратился к Мойрам-промыслительницам, чья пряжа — нити судьбы. «Могу ли я победить?» — спросил гигант. «Да», — согласились Мойры. «Почему нет?» «Может ли победить Зевс?» — спросил гигант. «Да», — кивнули Мойры, — «и это возможно». Тоже я должен сделать для победы. Возьми болеголов, сказали Мойры. Возьми тот, что взращен в местах сырых и тенистых, очисти и столки в ступе, просей через мелкое сито, добавь мака, смешай с густым настоем однодневки и выпей. Что ты должен сделать для победы? Вот что! Однодневка. Жалкая трава, недостойная того, чтобы вечные исполины знали о ней. Нет от нее смерти быстрой и легкой. От однодневки умирают тяжело и мучительно, отдаваясь страданиям целиком. В сочетании с маком и болеголовом такой настой не имеет противоядия. «Да», — согласился Тифон. Я сделаю это. Что я должен сделать для победы, спросил он, и забыл уточнить, чью именно победу имеет в виду. Мойры не лгут. Не солгали они сейчас, назвав средство, способное обеспечить победу одному из бойцов. Никогда и никому. Не раскроет Афина секрета, чего стоило ей убедить суровых, неподкупных богинь судьбы пойти на такую правду-ложь. Мудрость и военная стратегия. Это сочетание при случае можно назвать хитростью и подлостью, а еще умением убеждать. Какая разница? Если цель достигнута, тяжко и мучительно, помните? Под молниями Зевса снаружи, от яда внутри. Способен ли умереть бессмертный? Живи, Тифон, придавленный горой. Живи и мучайся вечно. Гефест обещал, прервал отец воспоминание дочери. Я ему верю. Он груб. Завислив, ревнив, но он не лжец. Еще никогда Гефест не обещал того, чего не в силах сделать. В дальнем углу зала, подпирая стену, стояли девять истуканов из красной меди, пять слуг и четыре служанки. Во время перов они неслышно скользили по залу во всем подобные живым существам, разнося еду и напитки. Рядом с каждым истуканом ждал своего часа треножник, украшенный дивной резьбой. Уставленные кубками и посудой, треножники ездили сами, безошибочно выбирая бога, возжелавшего хлебнуть нектара или насытиться амброзией. С и треножники выковал Гефест. Афина помнила и другие творения рук бога-кузнеца — трон, с которого не смогла встать сама Гера, сеть, в которой запутались неудачливые любовники Орей и Афродита, цепи, отнявшие свободу у владыки богов и людей. О да, хромой Гефест был не только искусен, но и могуч. «Я ему верю», — прозвучали в памяти Афины недавние слова Зевса. «Еще никогда Гефест не обещал того, чего не в силах сделать». «Он скажет это про меня», — поклялась Афина. «Придет час, и отец скажет, я ей верю, еще никогда». В последний момент, вспомнив, чем рискует, богиня удержалась на краю пропасти, не произнесла вслух, что клянется Стиксом. Клятва черной водой реки царства мертвых была неорушима. Бог, нарушивший ее, на год впадал в бесчувствие, подобное смерти, и на последующие девять лет изгонялся из сонма небожителей, а также из мира живой жизни, на острова заката, в седую мглу океана. Возвращению не препятствовали. но никто не слыхал о клятва преступниках, вернувшихся после отбытия срока наказания. Гефест обещал. «Что он пообещал тебе, отец?» «Когда суть обещания сделалась богине ясна, Афина похолодела. Молнии? Да, он станет ковать мне молнии из тифоного огня». На ковальня тринакрийской кузницы стоит у пленника на груди. Пламя изо рта рвется в Гефестов горн. Это пламя сгодится для молний. Я проверял». Зевс хрипло рассмеялся. «О да, он проверял». «Гефест уже подготовил подвал для хранения перунов». Владыка богов и людей погладил дочь по голове как маленькую. — Это опасное дело. Я так и сказал ему. Гефест заверил меня, что за сохранностью и безопасностью он проследит лично. Ему самому не понравится, если Тринакрию разнесет на куски. Когда он наладит изготовление молний, я перестану нуждаться в грозах. Иначе... Афина знала, о чем говорит, вернее, о чем умалчивает отец. Сам Гроза, Зевс, тратил силу и на битву, и на создание молний. Если же молнии будет поставлять ему Гефест, определив убийственное Тифоново пламя на службу Олимпу, если хромой мастер избавит отца от необходимости растрачивать себя на эту утомительную заботу, о, тогда мощь громовержца возрастет сто крат. «Явись, Второй Тифон! Восстань от земли до неба! Вряд ли для победы над ним понадобятся и хитрость, и подлость, и двусмысленности Мойр и Афина!» «Зачем Афина, если есть Гефест?» «Ты переселяешься на Тринакрию?» — спросила она. «Сын возвел тебе новый дворец?» В вопросе звенела издевка. Ревность, полыхнув в сердце богини, жарче огня Гефестовой кузни, без труда справилась с мудростью, утверждавшей, что с отцом нельзя говорить таким тоном. «Опасность!» — утверждала мудрость, лежа на обеих лопатках. «Заткнись!» — гремела ревность. «Не до тебя!» но мудрость уже искала способы вернуть себе утраченную власть. К счастью, Зевс не заметил подковырки. Отец вообще был глух к таким зыбким, таким малозначащим вещам, как намеки. Благодушие и ярость — вот обычные состояния владыки богов и людей, предпочитавшего крайности. Они сменяли друг друга мгновенно — без видимой причины, да еще любовная страсть, краткая, стремительная, бурная, как летний ливень, а после нее благодушие или ярость, в зависимости от согласия или отказа очередной возлюбленной. — Я? На Тринакрию? С чего ты решила? — Молнии, — напомнила Афина, — подвал для хранения. Зевс расхохотался. «Воин не поселяется в оружейной. Царь не живет в сокровищнице. Даже купец не сидит сиднем рядом со складом, где хранится товар. С чего бы мне покидать мой дворец на Олимпе? Погружаться в мрачные глубины далекого острова. Ворочаться ночами сбоку навок, слушая грохот кузнечного молота». «Воистину так, отец. Моя мудрость — ничто перед твоей. Позволишь ли ты мне сделать предположение? Представить ситуацию, вероятность которой ничтожно мала, но все-таки она существует?» «Говори». «Допустим». Тифон освободился. «Что? Ты вообще понимаешь, что несешь?» «Молю о прощении. Моему воображению...» Тесно в границах возможного. Тем не менее, я представляю, вот Тифон освободился. Он на Тринакрии, ты на Олимпе. Чем помогут тебе молнии, лежащие в гефестовом подвале мертвым грузом? Я пошлю за ними, я...» Зев сосекся. «Допустим». Афина встала, прошлась по залу. Она старалась не поворачиваться к отцу спиной, но так, чтобы Зевс не заметил ее стараний. Тифон уйдет с Тринакрии. Подвал останется без его пристального надзора. В противном случае заполучить молнии не удастся. Допустим даже, что Тифон продолжит гнить в плену. Восстанет кто-то другой в иных землях. Кто-то другой, равный Тифону. «Ты же отец!» Палец богини тронул щеку золотого истукана. Слуга, вышедший из-под молота Гефеста, остался неподвижен. В Вне перов он был драгоценной бессмыслицей, красивой безделушкой, как и молнией вне битвы. «Я ясно вижу эту картину. Ты, как уже было сказано, здесь, на Олимпе, ты здесь. А может, ты еришься в небе над иными землями, сражаясь с бунтовщиком». Колчаны туч опустошены, грозы сникли, опали пеплом. Ты посылаешь кого-то за молниями на Тринакрию. Пока их доставят, ты сражаешься обычным способом, жжешь себя с двух концов. Сил много, но они не бесконечны. Ты надеешься, что молнии прибудут вовремя, раньше, чем ты иссякнешь. Афина ждала грома? Нет, Зевс молчал. «Кстати!» — богиня приблизилась к своему копью, протянула руку к оружию. Нет, передумала, отдернула. «Кого ты пошлешь за молниями, владыка?» Зев смолчал, гладил бороду. Гермей, рассуждала Афина вслух. «Вся мудрость и военная стратегия. Да, малыш быстр, но по силам ли ему пучок молний? Мы оба знаем, что нет». «Аполлон? Вряд ли ты доверишься Сребролукому. Ирида? Твоя покорная вестница. Она десятикратно слабее Гермия. Эфон? Твой орел-любимец. Он могуч, не спорю, но орел сгорит раньше, чем вернется на Олимп. О, кажется, я нашла гонца». «Кто он?» — прохрипел Зевс. «Гефест. Тот, кто кует молнии, неуязвим для их пламени». Силы Гефесту не занимать. Он унесет и пучок, и два пучка, и три. Одна беда — этот гонец хром на обе ноги. Ты помнишь, как он ковылял здесь между столами, разнося нам кубки с нектаром? Мы хохотали до слез. Дорога с Тринакрии на Олимп займет у него немало времени. Ты обождешь, отец? Битва обождет? «Будь ты проклята, змея!» Зев сорвал обруч с головы, запустил им в стену. Золото столкнулось с камнем и разлетелось в дребезги, брызнуло осколками. Казалось, обручи изготовили из хрупкой кости или глины, высохшей на солнце. Но и в стене осталась вмятина, как после удара дубиной. От центра вмятины во все стороны бежала паутина тонких трещин. «Ты смеешься надо мной?» «Все», — вздрогнула Афина, — «хватит, цель достигнута». «Разве я посмела бы? Итак, кто будет доставлять Зевсу его новые молнии? Кто этот сильный, этот быстрый, этот верный гонец?» «Ты найдешь мне его», — ответил Зевс. Он не просил, он приказывал. Голос его, гром за горами, глаза его грозовые зорницы, кудри его, тучи, идущие от края земли. Вокруг громовержца сгустилась боевая эгида, сыпанула искрами, зашлась пугающим треском, угасла.